Глава 20. Существование в сумасшедшем доме жизнью назвать сложно. Большинство пациентов оказываются там лишь на определенный срок, имея то или иное заболевание. Человек ненадолго ложится в стационар в период обострения своей болезни, либо же для профилактики. Порой в психиатрическое отделение Привозят тех, кто должен пройти обследование, дабы признать человека вменяемым или, наоборот, невменяемым. Тех, кто пытался свести счеты с жизнью, реанимировав и убедившись в том, что их здоровью больше ничего не угрожает, также кладут в психиатрию. Но как быть тем, кто по независимым от них причинам оказался в этом месте навсегда, но совсем, без возможности выйти, совершив попытку суицида, Такого человека реанимируют и снова вернут в сумасшедший дом, напичкивая его еще большей дозой психотропных препаратов. Ксения старалась заботиться об Ане. Она понимала, что душевное расстройство и уж тем более попытка убийства дочери не единственные причины столь долгого пребывания этой женщины в лечебнице. Часто Ксюше казалось, что Анин взгляд транслирует здравый смысл куда больше, чем взгляд некоторых сотрудников отделения. Она понимала, где работает и в чем ее ответственность. Она осознавала, что не имеет права симпатизировать кому-то из подопечных, но эту женщину Ксении все равно было жаль. Иногда Аня говорила о тенях, которые ее окружают и которые хотят помочь ей найти выход из этого места. Ксюша слушала и понимала, какой именно выход из считания. Сын, как и прежде, приходил, но его, как и прежде, не пускали. Ксения несколько раз порывалась поговорить с ним, но боялась лишиться работы, а с ней и возможности поддерживать лишенную всего женщину. Аня ничего не помнила о своей прежней жизни. Она часто спрашивала Ксюшу, ушел ли в армию ее сын. Говорила о недочитанной книге и дочке, которую купала в ванной. Одно и то же по кругу. Ее иногда отправляли в пищеблок, где Аня послушно мыла посуду. Она понимала все но затуманенное сознание не давало возможности жить, лишь существовать. Но Ане уже давно не хотелось ни того, ни другого. Однажды Аня, лежа в своей кровати, и услышала шаги над потолком. Она попыталась задуматься о том, кто же может ходить с обратной стороны ее потолка, ведь палата находится на втором этаже. Но с обратной стороны кто-то упорно и громко топал. Кто там был? Она показала пальцем в потолок, и спросила Ксюшу, когда та принесла в палату вечерние таблетки. «Семеновна ходила», — ответила Ксения. «Там крысы расплодились, целое гнездо обнаружено. Хотели отраву рассыпать, так кошек у нас во дворе много. Нажрутся крысы отравленных, еще и сами подохнут потом. Поэтому решили на чердаке крысоловок наставить». Семеновна говорит, пока пятую кросоловку ставила, в первую крысенушу уже попался. До того наглые вообще людей не боятся. Так что решено дважды в день туда ходить и проверять ловушки на наличие вредителей. «Дважды в день», — задумчиво сказала Аня. «А вам зачем?» «Думала, кто это там по потолку с другой стороны топает. Тени мои сразу оживились, словно их туда этот топот позвал. Так и тянет их наверх». Ксюша привыкла к странностям, которые говорила Аня. Все же женщина являлась пациенткой психиатрического отделения, и разговору тому Ксюша значения особого не придала. А вот Аня предала. Она слышала, как над ней хлопали красоловки ночью, но их никто не менял, все спали. Все, кроме нее. Она бесшумно вышла из палаты. Уже давно не чинила она никаких действий, за которые ее могли отправить под постоянный надзор а потому Аня жила в общей палате, где кроме нее обитало еще пять женщин, трое из которых были здесь временными постояльцами. Несмотря на всю специфику отделения, дежурные медсестры ночью спали, а врачи и вовсе почти никогда не дежурили. Аня шла босиком, чтобы не шуметь. Сестринский пост ожидаемо был пуст, и Аня это предвидела. Да, ее разум был помутнен, искажен, изувечен, но до того, как это с ним произошло, Аня была весьма умной женщиной, которая читала книги, разгадывала кроссворды, смотрела детективные сериалы. Это было в той жизни, о которой Аня ничего не знала, ничего не помнила. И все же это было. Она бесшумно прошла по коридору второго этажа женского крыла по направлению к лестнице, но свернула не на лестницу, а в другую сторону, к узкой дверце, за которой, как она знала, находилась другая лестница, та, что вела на чердак. Семенна, санитарка, никогда не была особо чистоплотной и ответственной женщиной, убирала плохо, под кроватями пыль не протирала, к тому же сама частенько дурно пахла и ходила в нестиранной одежде и с немытыми волосами. Как Аня и ожидала, Семенна не стала заморачиваться и закрывать на ключ навесной замок на маленькой дверке, а просто повесила его. Она знала, что поступает правильно. Темные густые тени и ее верные спутники окружили ее. Они радостно извивались, просачиваясь сквозь узкие щели входной двери. Они вели ее. Когда Аня вытащила замок, повесила его на одной петле и открыла дверь, она боялась, что-то скрипнет, но скрипа не было. Но вот ступени под ее худым телом, предательски хоть и еле слышно, поскрипывали. Кто-то внизу услышал этот скрип и решил, что это шумят те самые крысы, что заполнили чердак. А она шла, медленно, не спеша, бесшумно. Луна в ту ночь светила ярко, и даже тени не стали загораживать ее свет, который словно проложил Ане дорожку. На всех окнах этого огромного дома, этой старинной усадьбы, этой больницы, этой тюрьмы были решетки. На всех, кроме одного. Невысокое арочное окошко, которое никем и никогда не воспринималось как опасность, ведь вход на чердак всегда был закрыт. Она оглянулась. Вокруг был нагроможден хлам, который в том числе оставался в доме после разграбления усадьбы. Сюда была свалена и старая больничная мебель, ржавые кровати с прогнившими сетками и грязными матрасами разбухшие деревянные столы, которыми, вероятно, пользовались еще до того, как сюда завезли более современную мебель, сломанные стулья и прочий мусор. Чердак был огромным, но Аню ничего из того, что в нем хранилось, не интересовало. Она слышала, как скребутся и шуршат по углам крысы, но ей было все равно. Тени вели ее к свободе. Она, наконец, нашла выход, и он был прямо перед ней, единственный выход через которой она сможет покинуть это проклятое место. Ей казалось, что сейчас она шагнет на темное облако из теней, и они, наконец-то, ее заберут, поглотят ее и даруют ей покой. Так это и произошло. Наутро одна из пяти женщин в палате удивилась, когда увидела пустую Анину койку. «Забрали», — пробормотала она. «Чего?» — спросила ее другая. «Забрали», — говорю. Она все говорила, что тени ее заберут. Вот и забрали. С 7 до 8 утра ночная смена сменялась дневной. Ксения шла с автобусной остановки, думая о чем-то о своем. Уже зайдя на закрытую территорию больницы, она заметила толпу около входа в здание. Отчего-то она сразу поняла, кто является причиной этого сборища. И оказалась права. На ступенях перед парадным входом лежало уже остывшее тело Ани. Ее бледные губы застыли в улыбке, из которой тонкой струйкой вытекала и засохшая кровь. Она нашла выход. Ксюша разрыдалась.